заставила себя смотреть в глаза Фортуне. Что скрывать? Ей и так все известно. Ты. Так с чего ты взяла, дорогая? Что Эон хочет тебя видеть? Ты ведь, по сути, убила его для этого мира. Да, и Эонард бессмертен, но это не значит, что переход стал для него, как бы сказать, бесполезненным. К тому же в нашем мире его не ждал никто, кроме Лесса. А зачем Лиссандру возвращение Эона? Задала я вопрос, который долгое время не давал покоя. Зачем?